Возле Белой крепости тоже была своя священная роща. Свой ракитов куст на берегу ручья, свой Волхов. Правда, здешний обычай заметно отличался от принятого в Вологде. Здесь никто не предлагал. Красный товар случайным встречным. Жених с невестой пришли вместе, а не по одному А седобородый Волхов довольно долго отговаривал молодых от опрометчивого шага, раз за разом отправляя вокруг куста, а согласие на женитьбу спросил не только у Ясеня, но и у Любавы. И только после этого накрепко связал их мизинцы красной нитью, громогласно объявив мужем, женой, призвав свидетелей свидетели Ладу. Полеля, Мака и Велеса. Свадьбу гуляли на постоялом дворе, чтобы влюбленные провели первую брачную ночь на перине, под крышей, а не на жесткой палубе под парусиной. Да и угощения опытные стрепухи на кухне готовят куда как вкуснее. Не то что артельный солонины от больших шматков поотрезают, да в котле кашу запарят по-быстрому. Посидев немного для порядка за общим столом, молодые ушли, а бывшие невольники продолжили гулянку. Благо, погреба у хозяина были полными, и гости ни в чем не знали отказа. — Давай с нами, новичок! — уговаривал Олега хмельной велимош. — Ты даже не представляешь, сколько добра и душегубы накопили! У них там, на Двине, цельный поселок в стороне от реки спрятан. Прямо как тут был, на островке, среди болот. Кто не ведает, тот и не полезет. А мы путь знаем. Горбом не раз прощупали. Там все бабы токмо в шелках атласе ходят, в серебре и самоцветах. А сколько в закормах запрятан, и помыслить невозможно. Ты воинопытный, тебе на роду написано ратное счастье в такой схватке попытать. Уханы там немного, они более на тайну уповают, нежели на мечи свои. С твоей помощью легко управимся. Рад за вас, мужики. Улыбаясь, раз за разом кивал ведун. Разбогатейте, дома постройте, женитесь, заведете детишек. Мне же на роду написано бездомным быть, так что мне с вами не по пути». «Тройную долю дадим, новичок», — вмешался лепечок. «А хочешь пять долей? У нас, супротив того, спорить никто не станет». Мы дело твое доброе помним. Без тебя по сей час бы голыми на цепи сидели. Простите, други, не судьба, — покачал головой ведун. Долг на мне. Обязан зарок до конца исполнить. Найду попутное судно да в Костроме поплыву, а от нее торной дорогой к Вологде. Лучше не надо. Тихо посоветовала сирень. — Почему? — повернулся к ней, бедун. — Да вот так получилось, колдун, что наутро после бегства своего Любава замуж должна была выйти. Сложила пальцы на груди лесная ведьма. Я, знамо в облике ее очутившись, обряд сей до конца исполнила, дабы время протянуть вам для побега потребное. — Ну, понятно, — кивнул Средин. — И что дальше? — Да неудачно все с нити вышло. Пришлось морок бабе скинуть и волкам обратиться. Смертные зарали все, в стороны шарахнулись. Я же по месту свободному бежать и кинулась. Только меня и видели. — Да, такую шутку они наверняка заметили. Почесал в затылке ведун. И наверняка не оценили. Откуда ты взялась, вычисляется на раз-два. Понятно, что Любава-оборотень пришла с постоялого двора, где ее отец с родичами искали. Хозяин нас сдаст сразу. Ему смысла нет правду скрывать. И выйдет так, что мы Любаву в волкодлака обратили ну и сами знамо такие же коли на глаза попадемся будут бить живыми не выпустят люди это любят подтвердила сирень однажды уже убитая в похожей ситуации так ты колдун удивился велемож а я сразу догадался вон она, как ты в ночи супротив кривичей то дрался — Я не колдун, — недовольно поправился Редин. — Колдун — это тот, кто чародейством на жизнь зарабатывает. Я же просто тайны некоторые своего искусства ведаю. В делах же полагаюсь больше на саблю свою, да навеления совести. — Скажи-ка лучше, как нам до Перми Великой мимо Вологды добраться? — А че тут сложного? — фыркнул корабельщик. Хочешь, через Булгар вверх, по Каме плыви, хоть до самого Урала. А хочешь, на Сухону, мимо Вологды, через Ветлугу добирайся. Волок там не такой удобный, но ведь ты же не на ладье. Пересядешь просто в Верховье. Пешком от одной реки до другой дойдешь, вот и вся морока. Или по Унже плыви. Но там Волок еще хуже. Там ходят мало. «Подожди», — скинул палец ведун, — «из Верховья в Каму ведь переволок на Печору есть». «Вроде как да, только я так далеко никогда не забирался, точно не скажу». «А нам аккуратно Печору попасть и требуется», — обрадовался ведун. «Тем паче, что на Сухоне нас могут искать». Я в Вологде у хозяина постояла во двора, о путях по ней расспрашивал. Так что, коли отец Любавы погоню затеял, то именно по ней пойдет. — Тогда ищи корабль до Булгара, — посоветовал Велимаш. — Отсюда, в Верховье Камы, вряд ли кто направится. Уж очень далеко. Да и селений там немного, однако местные лодки должны ходить. Там у кого-нибудь найдешь, обязательно. Пирушка длилась долго. Прямо за столами почти все корабельщики и уснули. А утром молодые опять спустились к ним. Только девица Любава теперь уже исчезла. И вместо нее появилась мужняя жена с двумя косами вместо одной, с кокошником вместо венца и с поясом, завязанным под грудью, а не на поясе. Гости, встряхнувшись, гульнули еще немного, крича молодым здравицы, но уставали куда быстрее, нежели накануне. Третий день был уже не столько праздничным, сколько похмельным. Корабельщики приходили в себя, отпивались и собирались в путь. Велимош с лепечком даже ухитрились сходить на торг, закупиться припасами и оружием в дорогу, но их, понятно, отправили сразу на ладью. Видимо, по этой причине и прощание с корабельщиками вышло быстрым и будничным. Олег по очереди обнял каждого из мужчин, позволил сияющей любовью поцеловать себя в щечку. Охвист шутник! — напоследок произнес Велимош. — Его ветра прокладывают наши пути. Милостью похвиста может и свидимся. С ним Олег обнялся последним. Корабельщик перешагнул на борт ладьи, и она отвалила от причала, величаво откатилась на открытую воду, выпросила весла и, развернувшись против течения, Медленно поползла на запад.